Глава 24. Я нашла надежных адвокатов и даже решила обратиться к Нино, единственному депутату парламента, которого знала лично. Дозвонилась я, и то не сразу, только до его секретарши, и назначила ему встречу через нее. «Передайте, пожалуйста», — холодно сказала я, «что я возьму с собой нашу дочь». Ответом мне было долгое молчание в трубке, после чего секретарша через силу выдавила. — Хорошо, я передам. Через несколько минут она перезвонила. Депутат Сараторре, — сообщила она, — очень рад и ждет нас у себя в приемной на пьяца Но на завтра и в последующие дни время и место встречи постоянно переносились. Депутат уехал по делам. Депутат вернулся, но был занят. Депутат на заседании парламента. Встретиться с представителем народа мне оказалось невероятно трудно. И как избирательница, и как известной писательнице и журналистке, и даже как матери его дочери. Наконец я добилась встречи, назначенной в палаццо монте и мы с Иммой отправились в Рим. Она попросила у меня разрешения взять с собой предвыборную агитационную листовку. Я не возражала. В поезде она постоянно рассматривала ее, словно готовилась сравнить фото с реальностью. В столице мы на такси поехали к Монте-Читорио. Во дворце у меня на каждом шагу спрашивали документы. Я громко, чтобы Имма слышала, говорила «Мы к депутату Сараторре!» Это его дочь, Имма сараторы Ждать пришлось долго, и девочка нервничала. «А вдруг народ его не отпустит?» «Отпустит», — успокаивала я ее. Наконец, следом за своей секретаршей, молодой и очень привлекательной девушкой, появился Нина. Элегантный, в приподнятом настроении. Он обнял и поцеловал дочь, а потом усадил к себе на колени, как маленькую. К моему изумлению, Имма обхватила его за шею, достала листовку и счастливо сказала, «В жизни ты еще лучше, чем на фотографии. Моя учительница за тебя голосовала». Нина не сводил с дочери глаз. Распрашивал ее о школе и подружках, о том, какие предметы ей нравятся, а какие нет. На меня он не обращал внимания. Я осталась в прошлом как часть другой, менее успешной жизни. И он не понимал, зачем тратить на меня время. Я рассказала ему о Паскуале. Он слушал в вполуха, но все же вызвал секретаршу и велел ей все записать. «Так чего ты хочешь от меня?» — важно спросил он, когда я договорила. — Хочу, чтобы ты проверил, что его жизни ничто не угрожает, что его права соблюдены. Он сотрудничает со следствием? — Сомневаюсь, что он станет это делать. — А должен бы. — Как Надя? — Надя, — снисходительно улыбнулся он, — избрала единственно верный способ поведения, если не хочет провести в тюрьме остаток жизни. «Надя — избалованная девчонка! Пускуали другое дело!» Он ответил не сразу, но зачем-то надавил пальцем ими на нос, как на кнопку звонка. И оба рассмеялись. «Я посмотрю, что там с твоим другом», — наконец сказал он. «Я здесь для того и нахожусь, чтобы следить за соблюдением прав граждан. Но он должен знать, что у родственников убитых им людей тоже есть права» это не игрушки нельзя проливать чужую кровь а потом требовать соблюдения своих прав верно имма да да папа да папа если тебя станут обижать учителя звони мне если ее станут обижать учителя она сама разберется что делать возразила я как паскуале пилуза судя по всему он прекрасно во всем разобрался паскуале некого было просить о помощи «Разве это его оправдывает?» «Нет. Но это не значит, что ты должен внушать Имме, что надо не отстаивать свои права, а бежать за помощью к тебе. Ты же прибежала просить за своего друга по скуале. Я ушла от него раздраженная и недовольная. Зато для Иммы это был самый важный день за все семь лет ее жизни. Шли дни, и я уже думала, что даром потратила время на встречу с Нино, но он сдержал слово и занялся делом по Паскуали. От него я узнала подробности, которые скрывали от нас адвокаты, если сами были в курсе. Для нас не было новостью, что обвинение нашего друга в громких политических преступлениях в компании основывалось на показаниях Нади. Но она пыталась повесить на него и менее резонансные убийства Джино, Бруно Саккаво, Мануэлы Салары и ее сыновей Марчелло и Микелли. Как это твоя бывшая девушка так быстро спелась со следователями? Не знаю. Надя лжет. Возможно. Но мне известно еще кое-что. Она старательно втягивает в эту историю людей, на которых раньше вообще не падало никаких подозрений. Предупреди Лину, чтобы вела себя осторожнее. Надя всегда ее ненавидела.